Мы встретились через несколько лет в годовщину окончания училища в Ленинграде возле Восточного ресторана. Мы – это старший лейтенант Николай Боков по училищной кличке Бок, старший лейтенант Владимир Слонов по кличке Хобот, капитан-лейтенант Анатолий Алов по кличке Пашка, я по кличке Рыжий и младший лейтенант Альфонс Кобылкин. Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения. Все мы несколько огрузли, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться, заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников, посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях... Сетывание на то, что флот теперь не тот порядки, не те традиции, не те офицеры, не те матросы, не те море не то, и даже дельфины куда-то пропали. Одному дренному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши. Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли, Альфонс. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях, Но, в конце концов, совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил. — Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать. — Пейте, ребят, не обращайте внимания, — сказал Альфонс бодрым голосом, — а я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок. «Не говори глупостей!» — сказал Пашка и подозвал официанта. «Еще пятьсот капель, папаша!» «Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин!» — сказал я. «Да чепуха! Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий. Пейте, ребят, не обращайте внимания!» «Но мы отставили рюмки!» Я уже старлеем был, и вот стреляли по береговым целям, главным калибром, сам сидел за башенным автоматом стрельбы, дал залп по сигналу, накрыл близким перелетом своего флагмана. Понизили в звании, теперь на берегу. Скупо, но точно доложил Альфонс. Прямое попадание в своего флагмана? — Это же надо уметь, — сказал я. — Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, — сказал Хобот. Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонс. В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан. Замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. «Вот и все, ребят. Как таракан заполз в пломбированный блок сигнализации, не знает никто. Но кто-то должен отвечать. Вот и я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь. А флагман удивился, — объяснил Альфонс. «Обычное дело, — сказал Пашка. Все флагманы удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра собственные эскадренные миноносы Выпьем, ребят? «Ударим в бумеранг», — сказал Бог, и все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку. «Сейчас я уйду», — сказал Альфонс. «А то у вас будут какие-нибудь неприятности сегодня». «Перестань говорить глупости», — сказали мы в один голос.